Путешествие домой. По ее искренней улыбке было видно, что она отчаянно ищет позитива при полном крушении надежд. Это я улыбнулась окну и увидела свое отражение, в то время как поезд набивал свое, бубнил, будто рассказывал что-то совсем без выражения, на одном дыхании разделяя стуком равный по длине смыслу предложения, повторяя как мантру «Одно и то же, одно и то же». Это дыхание пути своей монотонностью пыталось отмерить тонны километров между людьми, чтобы пришить как можно быстрее отчаливших к встречающим. Скука движет человечеством. Люди по-прежнему продолжают скучать, двигаясь навстречу друг другу. Я не была исключением. Я тоже скучала. Я ехала к матери. Ехать было двое суток, но никогда не было жаль этих отпускных дней, так как проживала их в таком приятном покое-купе. Особенно сейчас, когда она была одна. Вот бы больше никого. Доехать так до родного дома одной, со всеми своими мыслями, чтобы ни с кем не делиться, никого не слушать, не улыбаться, не поддерживать огонек симпатии. Спокойно пить чай из стальных подстаканников, в которых непременно будет покачиваться круг лимона. Потом заказывать еще, выходить на всех больших станциях, чтобы купить местных угощений, а может быть даже соленые рыбки с пивом, если будет совсем скучно. Хотя все это у нее с собой было. Она не могла возвращаться домой с пустыми руками. С пустым сердцем, да, но без гостинцев никогда хотя мать, умиляясь и раскладывая их по шкафчикам, все время нарочито ворчала. «Зачем ты так тратишься? У нас тоже все это есть». Не успела я так подумать, как купе открылась и вошла женщина средних лет. «Добрый день», — настраивалась я на долгую беседу ни о чем. Женщина была средних лет, среднего телосложения, средней привлекательности, но высокой разговорчивости. Казалось, речь ее соревновалась в скорости с поездом, за звание скорого. Я зачем-то узнала, что отец ее коллекционировал марки и был поклонником Уитни Хьюстон, из-за чего она с детских лет учила английский и ходила в музыкальную школу на класс вокала. Она никогда не любила петь, она обожала готовить. Возможно, поэтому рано вышла замуж и теперь пела песенки Уитни Хьюстон, когда стряпала на кухне. Мужу не нравилось. Он был фанатом Ким Кардашьян. С тех пор, как он увидел ее выходящее из моря, так и не пришел в себя. В общем, они развелись. Не сошлись характерами. Ей хотелось жить в маленьком городишке, где все улыбаются, а ему в мегаполисе, где все грустят. Он любил пиво, она кофе. Но когда ничего не получалось в жизни, ее выручал бокал вина. Она работала в офисе. Ей нравилась эта рутина. Говорить всем по утрам привет, пить кофе, обсуждать сплетни, собираться на корпоративы. Только после развода она поняла, что такое свобода. Что секс — это не супружеский долг, это не развлечение, это сила чувств. Она будто вышла из темноты. Возможно, причиной плохого освещения были и гормоны. Возможно, без них жизнь не пришла бы к такому абсурду, когда все подчинено воле одного человека. Любовь, секс и еда – вот то, что делало ее по-настоящему счастливой. Но любви не было, секс был давно, а еда приелась. Поэтому по утрам она принимает холодный душ. Это всегда хорошее начало дня, после такого вряд ли что-то может быть хуже. У нее нет любимого цвета и любимого блюда. Возможно, вся проблема в отсутствии любимого. Иногда и кажется, что она уже не сможет любить. Пока соседка раскладывала свои вещи, я смотрела в окно и фантазировала, продолжая строить рамки чужому воображению. Когда наши взгляды встретились, женщина в очередной раз улыбнулась, но кроме доброго «добрый день» Не проронила больше ни слова. Она так и не завела разговор. Это был монолог, который я придумала за неё От начала и до конца. Она достала спицы, клубок шерстяных ниток и принялась вязать. Спицы в ее руках были легкие и послушны. Словно спицы велосипедного колеса, летящего по бесконечной шерстяной дороге. От этого мягкого молчания Марине тоже стало тепло. Она вспомнила, как сидя в кресле, бабушка вязала шерстяные носки. Иногда та подзывала Марину, снимала со спиц готовый носок и просила примерить. Мягкое тепло тут же согревало душу. Так, неторопливо и спокойно, бабушка умудрялась связать носки всем своим детям и внукам. Они приезжали к ней не за словами, А именно за этим теплом тепло связывало всех.